Глава третья Найн припарковала велосипед и подобрала с тротуара помятую листовку с фотографией пропавшего старшеклассника. Листовка была приклеена скотчем к чему-то и, судя по немногочисленным следам от подошв на ней, упала недавно. Найн осмотрелась, чтобы понять, откуда она отклеилась, и быстро осознала, что со стойки для велосипедов. Между двумя объявлениями, приклеенными друг над другом, было пустое место. Размером ровно в одну листовку. Найн уже и не помнила, как давно ее там разместили. Хотелось бы думать, что вчера вечером или сегодня утром. Но следы влаги после дождя на листе бумаги в ее руках были видны отчетливо. Листовка уже давно висела здесь. Но Найн только сейчас заметила ее, хотя неоднократно проходила мимо, просто не обращала внимания. Даже несмотря на то, что та была прямо перед глазами, Найн медленно перевела взгляд на листовку. Внизу был указан телефон для связи. Свидетелям предлагалось вознаграждение за информацию. Найн приклеила листовку обратно, тщательно прижимая ее к стойке, чтобы скотч снова не отошел. Она просмотрела фотографию Пак Вуну, дату его исчезновения, приметы и последнее место, где его видели. Пак Вону не вернулся домой после того, как его в последний раз заметили 9 июля 2020 года в 22.07 на перекрестке Сонён под путепроводом Инчхонской скоростной автомагистрали, направляющемся в сторону горы Сонёнсан. сан Мире постучала по столу Найн в обеденное время, привлекая внимание подруги. До этого Найн полдня то смотрела в пустоту, то лежала, уткнувшись лицом в стол. Поняв, что Найн много о чем думает, Мире не беспокоила ее, лишь просто погладила по спине во время перерыва после второго урока. Это было кстати. Если бы Мире проявила любопытство, Найн пришлось бы как-то объяснять свою задумчивость, и она могла бы почувствовать раздражение и вспылить. Сейчас... Найн подняла голову и увидела подругу, присевшую рядом на колени. «Ты заболела?» — спросила Мире, складывая руки на ее парту. Найн покачала головой. «Ты знаешь, что весь день лежишь, уткнувшись в стол?» Найн кивнула. «Но говоришь, что не больна». Найн снова кивнула. Мире смотрела на нее недоверчиво. Когда Найн, вспоминая вчерашние события, Крепко прикусила губу. Мире схватила ее за нижнюю губу и потянула на себя. Найн неразборчиво пробормотала. «Мире!» Подруга отпустила ее, и тогда Найн спросила. «Что, если бы я была не человеком, а растением?» «Ну то есть человеком, но растением?» Конечно, она не ожидала, что ей поверят. Ей хотелось увидеть реакцию со стороны, чтобы убедиться, насколько все это абсурдно. Мире всегда смотрела на мир сухо. Она верила, что эмоции ничего не могут изменить. И Если чувствовала грусть по какому-то поводу, то считала необходимым анализировать причины и решать проблему, чтобы больше не чувствовать эту грусть. Например, когда Хёндже плакал, Мире всегда искала причину его слез и устраняла ее. Если кто-то дразнил, она находила этого человека и наказывала или просила помощи у взрослых. Когда он проваливал экзамен, она говорила, что плач ничего не изменит и лучше потратить это время на заучивание английских слов или решение задач по математике. Некоторые одноклассники не любили Мире за такой неприятный подход к жизни, но Найн и Хенджи ценили ее за это. Найн надеялась, что Мире рассмеется или подшутит над ней. Деревом? Цветком? Кактусом? «Иногда Мире была странно доброй». «Нет, забудь о том, что я только что сказала». Найн почувствовала, как лицо запылало от смущения, и Мире сделала вид, что не заметила, как покраснели ее уши. У стойки для велосипедов у школьных ворот Найн снова увидела одного из трех старшеклассников, которых допрашивали по делу Пак Вону. Не осознавая этого, она замедлилась. Старшеклассник. Рассматривал объявление о пропавшем пареньке приклеенное к стойке. Квон Тохён, что ты делаешь? Иди быстрее, придурок! Издалека звали его другие ученики. Старшеклассник поспешно ушел. Значит, его звали Квон Тохён. Это действительно похоже на кровь, размышляла Найн, лежа в углу додзё и рассматривая пятно на потолке. Оно осталось после того, как Хёджон и Сокгу расплескали колу во время драки. Жаль, что я тогда опоздала, думала Найн. В тот день она проспала и пропустила жестокую схватку между ними, из-за которой у Хё Джон остался синяк под глазом, а у Сокгу на ребрах. Прошло уже полгода, но они так и не рассказали, из-за чего подрались. Вдруг в поле зрения Найн появилась Хёджон. «Если ты бездельничаешь, может, пойдешь со мной за перекусом для ребят?» Они вышли на улицу. Хё Джон была серебряным призером чемпионата Азии по тхэквондо среди юниоров. Найн узнала об этом, подслушав разговор тренера с родителями Хё Джон. До этого Найн не знала, что Хё Джон участвовала в таких крупных соревнованиях, потому что та никогда об этом не упоминала. Она также узнала от Сокгу, Что Хью Джон не пойдет в университет, хотя и прошла по баллам на спортивный факультет в университет К. Но Сугу не сказал больше ничего, так что это было все, что знала Найн. Они поставили корзину полную закусок и мороженого на кассу. Когда Хью Джон доставала карту, которую дал ей тренер, она вдруг решительно обратилась к Найн: «Принеси мне банку пива». Хью Джон тайком положила пиво среди закусок и, вручая карту кассиру, одним взглядом попросила Найн сохранить это в секрете. Когда на улице Хеджон открыла банку, несколько прохожих неодобрительно обернулись на звук и недовольно покосились, но она не обратила на них внимания и продолжила пить, шагая по улице. «Так что случилось?» — спросила Найн. «Ничего». «Ничего?» — переспросила Найн. «А у тебя что?» — поинтересовалась Хё Джон. «Тоже ничего» ответила она. «Да ну», — с недоверием произнесла Хё Джон. Они обе замолчали. «Если бы можно было кому-то рассказать все как есть», — подумала Найн, то как бы она выразила это словами? Она теребила ручку пакета, пытаясь подобрать нужные слова, но ничего подходящего на ум не приходило. И можно ли вообще было назвать это проблемой? Любая проблема подразумевает решение. А в ситуации, которая тревожила Найн, Не было и намека на решение. Хёджон, Джон, которая молча шла вперед, наконец выкинула пустую банку из-под пива в мусорный бак и спросила. «Для кого-то, кто собирается бросить тхэквондо, ты слишком часто приходишь в дадзё, не находишь?» Чтобы объяснить, почему она продолжает заниматься тхэквондо, несмотря на намерение бросить, Найн пришлось бы вспомнить причину, по которой она решила прекратить тренировки. А чтобы вспомнить причину, нужно было вернуться к тому, почему она начала заниматься тхэквондо. С этим было легко. Кимоно выглядело круто. Однажды, гуляя по улице, Найн увидела двух спортсменов в кимоно для тхэквондо. Они выглядели потрясающе. Носить кимоно, повязывать пояс и заниматься боевыми искусствами. Как это могло не быть крутым? С тех пор она решила, что однажды обязательно научится тхэквондо. Когда Найн пришла в Дадзё, оказалось, что боевое искусство было даже интереснее, чем она ожидала. Она думала, что бросит, если станет скучно, но так и не бросала, потому что не скучала. Продолжая тренироваться, она постепенно улучшала навыки и даже стала участвовать в соревнованиях. Иногда ей везло, и она побеждала, а иногда нет. Втягиваясь все сильнее и сильнее, она постепенно перешла от восприятия Тхэквондо как веселой забавы с ударами ногами к тому, что встала перед серьезным выбором будущей карьеры и профессии, что оказалось для нее очень трудным. Тетя Джима полностью поддерживала Найн в любых вопросах. Она не принуждала ее продолжать, но и не отговаривала. Найн долго размышляла лежа в постели, может ли она действительно продолжать заниматься. Несколько дней спустя она сказала тренеру, что не хочет связывать жизнь с Вандо. Тренер с грустью спросил, почему. Найн спокойно ответила. «Потому что я больше не плачу, когда проигрываю». «Почему важно плакать, когда проигрываешь?» спросила Хеджон. Джон. Найн немного подумала и пожала плечами. «Просто кажется, что где-то в мире для меня есть что-то другое. Что-то, от чего слезы текут. Что-то» что если не получается, вызывает злость, обиду, ненависть к себе. Но в итоге ты все равно продолжаешь этим заниматься. Люди называли это недостатком страсти. Некоторые соперники Найн, проигрывая ей, плакали так сильно, словно она украла у них медаль. Они проливали слезы не менее крупные, чем капли пота, выступавшие у них на лбах под шлемами. А Найн почему-то не плакала. И в какой-то момент она поняла, что однажды проиграет тому, кто будет лить такие горькие слезы. Хеджон Джон не сказала ни «не сдавайся», ни «молодец, что решила прекратить». Продолжила молча идти рядом и только у здания Додзё заговорила. «Я тоже ухожу в следующем месяце. Уже все обсудила с тренером. Решила сказать заранее, чтобы ты не посчитала это предательством». «Почему ты уходишь?» Хотя Найн слышала, что Хеджон отказалась от поступления в университет, и не стала участвовать в отборе в национальную сборную, она все равно считала, что Хёджон Джон будет заниматься тхэквондо всегда. Так странно устроено сердце. Утром все было в порядке. Но когда Найн узнала, что со следующего месяца Хёджон Джон больше не будет приходить, Додзю показалась ей чужим. Хотя она посещала занятия и до появления Хёджон Джон, и знала, что однажды всем им придется уйти, все равно это казалось странным. Сердце действительно непостижимо. До того, как она узнала о растениях, прибывших с другой планеты, все казалось таким естественным. Но после, когда она услышала эту историю, Земля внезапно показалась ей чужой. Обычные вещи, такие как разговоры, дыхание и еда, начали казаться непривычными и странными. Точь в точь, как с Дудзю. В ту ночь, когда Найн закопала мертвые ростки в саду, Джима тоже не могла заснуть и пришла к ней в комнату. Они лежали на кровати рядом, и тетя рассказывала, что кто-то рождается из земли, кто-то из яйца, кто-то живет мальком в воде, прежде чем выйти на сушу, а кто-то вылепливает свое тело, словно сосуд из глины. Найн подумала, что девять месяцев, которые требуется вынашивать ребенка, это очень долго. Она спросила Джима, живут ли на земле другие инопланетяне. Та ответила, что нет. Раса Нууб была единственной, кто полностью переселился на Землю из-за исчезновения своей родной планеты, а другие лишь меняют планеты, как люди меняют дома или путешествуют. А люди знают об этом? Наверное, нет, не знают. Почему? Все хотят скрыть свою истинную сущность, чтобы не выдать себя. А как же тогда ты узнала о существовании инопланетян? Просто увидела и подумала. Ага, ясно. Вот этот человек — пришелец. Есть люди, которые не переходят дорогу, когда мигает сигнал. Или отдают свое место старикам или детям в автобусе. Или не садятся в метро, пока все не выйдут. Они, казалось бы, так спокойно соблюдают порядок. И вот эти люди — пришельцы. Почему? Они следуют установленным правилам, но остаются чужаками. Слушая слова Джима в ту ночь, Найн решила, в мире много пришельцев. Так что не стоит слишком серьезно воспринимать свой секрет. Найн затормозила велосипед в паре шагов от автобусной остановки на окраине дороги. Никто не садился и не выходил здесь, поэтому автобус часто просто проезжал мимо. Сейчас тут был только ящик с песком, чтобы посыпать дорогу при сильном снегопаде, и одинокий мужчина, расклеивающий листовки. Это оказался тот самый мужчина, который несколько дней назад приходил к воротам школы. Найн задумалась. Может просто пройти мимо? Все равно они не были знакомы, и она узнала о пропавшем старшекласснике совсем недавно. Найн поставила ногу на педаль, но тут же нахмурилась, опустила ногу и повела велосипед пешком. Ее охватило беспокойство. Лучше бы она вообще не узнавала об этом происшествии. «Извините!» «Извините, пожалуйста!» Мужчина, клеивший объявление на синий скотч, обернулся. Увидев Найен, он в спешке поднял листовки, упавшие на землю. Их было довольно много. Он неловко улыбнулся и пустился в путанное объяснение, переживая, что Найн велит ему убрать листовки. «Эм, «Не переживайте, завтра или послезавтра их тут уже не будет. В полицейском участке сказали, что листовки могут провисеть здесь несколько дней». «Дело не в этом. Просто здесь все равно никто не садится и не выходит. Даже если приклеите их, никто не увидит». Мужчина, наконец, огляделся вокруг и заметил, что поблизости нет ни одного магазина и почти нет прохожих. «Правда?» «Все равно мне будет спокойнее, если хоть одну здесь повешу». «Видите, вон там цветочный магазин». Найн кивнула в сторону видневшейся вдалеке Бромелии. Мужчина повернул голову, посмотрел, куда указывала Найн, а затем снова на нее. «Этот магазин принадлежит моей тете». Туда часто заходят покупатели. Если вы дадите мне несколько листовок, я раздам их покупателям или использую для упаковки растений. Конечно, использование их для упаковки может показаться странным, но к нам приезжают со всех концов страны, так что листовки с портретами пропавших людей могут распространиться на самые дальние расстояния, что будет лучше, чем если их тут совсем никто не увидит. Ведь так? Мужчина немного помедлил, а затем передал Найн часть листовок. «Спасибо. Большое спасибо». Его пальцы все потрескались от расклеивания листовок голыми руками. Сын Тек заглянул в магазин, когда Найн, держа пачку листовок обеими руками, укладывала их на стол. Девушка внезапно схватила его за запястье, затянула внутрь и закрыла дверь, чтобы он не смог убежать. Синтек родился где-то в Яньяне, в провинции Канвондо. Будучи маленьким ростком, он выдержал сильный морской ветер, но потом ослаб и долго не мог выходить на улицу, выживая только благодаря капельницам. Несмотря на лечение, здоровье его не улучшалось. На следующий год Синтек поехал в Канаду, в провинцию Альберта, чтобы стать пациентом некоего доктора Миллера. Альберта оказалась чудесным местом. Изумрудное озеро Луис, скалистые горы, густые хвойные леса. Лечебница, где жил Сентек, находилась в двухэтажной хижине, плотно окруженной елями, лиственницами и соснами, словно забором. Там не было телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов. Сентек играл с мечом, рисовал или читал книги, и все. У Сентека был свой близкий человек, как Джима для Найн. И Сентек называл его отцом. Именно он и рассказал ему о найн которая родилась в тот же год. Ты занималась тхэквондо, каталась на велосипеде, и у тебя был мобильный телефон. А я должен был избегать радиоволн, потому что они были для меня вредны. В общем, мне все время говорили, что если я буду хорошо держаться, то смогу делать все то же, что и ты. Мечтой Синтека, выросшего под морским ветром, было стать ехтсменом. Он отказался от нее на полпути, но сказал, что если однажды его тело полностью восстановится, и он станет таким же здоровым, как Найн, то он хотел бы попробовать снова, если останется на земле до того времени. Поэтому мне было очень любопытно познакомиться с тобой. Найн молчала. «Ты была моей единственной подругой. Мы никогда не встречались, но для меня ты была таковой поэтому я думал, что ты тоже знаешь про меня. Я вырос, слушая рассказы о тебе, и думал, что ты тоже должна знать обо мне. В тот год на свет появились, только мы двое». Найн поразмышляла над фразой «на свет появились» и пришла к выводу, что она значит то же самое, что и родились. «В любом случае, теперь, когда я тебя увидел, все в порядке. Я рад, что ты жива». С таким видом приветствия она никогда раньше не сталкивалась. Найн не могла придумать подходящий ответ. Ей было сложно объяснить свои чувства, так что она просто посмотрела на Сентека в нерешительности. «Ты достиг своей цели. Поздравляю». Синтек усмехнулся, словно тихо выдохнул. Наступила тишина. Найн внезапно почувствовала неловкость. Сентек сказал, что хотел ее увидеть, не изменив при этом ни выражения лица, ни интонации. Найн стала стыдно, что она задержала его, как будто ловила вора. «То есть в тот год родились только мы двое?» — уточнила Найн. Сентек кивнул. «В Корее?» «Нет, на земле». Слова Сентека сбили ее с толку, как внезапный удар в бок. Она не знала, что сказать. «Но убы сейчас живут только на земле». Год назад, два, три, и раньше никто пока не рождался. До нас наубы ну, появились на свет лишь двенадцать лет назад. Из десяти семян в среднем прорастают два или три. Сейчас, если посеешь десять, все десять погибнут. Почему? Все изменилось. Земля, дождь, воздух. Ты действительно ничего не знаешь? Найн только теперь осознала значение слов, которые слышала в ночь, когда узнала секрет своего рождения. «Поэтому все умирают. Я тоже слышала». «Именно поэтому ищут другую планету. Если ты дашь семена, твои дети не смогут прорасти на этой земле. Их придется переселять. В любом случае мы вымираем. Мы живы, но если все останется так, то скоро исчезнем». Найн казалось, что слово «вымирание» как-то не сочетается с ней. Возможно, потому что она так долго жила, веря, что она человек. «Ищут другую планету?» — переспросила Найн. «Именно. Нам нужно покинуть это место. Если останемся здесь, мы действительно исчезнем. Если в следующем году и в последующие годы не смогут вырасти побеги, мы обязательно исчезнем». Ты знаешь ассоциацию, на встрече которой ходит твоя тетя? Там собираются представители нуубов. Они подбирают планету для переселения. Почему Джима не рассказала ей об этом? Может, посчитала, что в этом нет необходимости? Найн почувствовала, как у нее сдавила грудь. Слово «вымирание» казалось нереальным. Она должна грустить? Но для того, чтобы чувствовать грусть, Безысходность должна быть связана с ее жизнью напрямую, а сейчас это не так. Возможно, ей придется покинуть это место. Скоро она отправится куда-то еще. Как и на чем они будут перемещаться в космосе, Найн не знала, но если они уже однажды прибыли сюда, то переместиться в другое место не составит труда. Все уйдут. Вряд ли. Она ведь слышала, что перед тем, как они прибыли на Землю, Те, кто не захотел переселяться, остались на своей родной планете и погибли вместе с ней. Если и сейчас обойдется без принудительной эвакуации, то только те, кто захочет покинуть землю. Обдумав это, Найн, почувствовала, как ее быстро бьющееся сердце начало успокаиваться. Она не хотела уезжать. Ей трудно было представить, что она оборвет все свои связи здесь. Но захочет ли Джима остаться здесь? Так же, как и она, Найн не была уверена. Когда-то, когда люди шептались о Джиму, Найн казалось, что тетя выглядит одинокой. Ей не хотелось соглашаться с чужими словами, но так оно и было. И то, что Найн отворачивалась, не делало эту реальность менее явной. Когда же Джима была счастлива? Конечно, она всегда говорила, что счастлива. Что ей весело и что она находит умиротворение в цветочном магазине, но она редко долго стояла перед зеркалом или с удовольствием выбирала обувь для выхода. Возможно, Джима говорила, что ей не одиноко, просто потому что не знала, что такое одиночество. Как она сама говорила, большинство людей делают вид, что понимают, но на самом деле знают очень мало. Так что Джима могла просто не знать, что такое одиночество. Это означало, что Найн тоже могла не знать, Но так или иначе, Найн искренне надеялась, что Джима любит это место так же сильно, как и она. Иначе придется выбирать между Джимой и друзьями, и это будет ужасно. «Но ведь мы родились в конце концов», — сказал сын Тек, улыбаясь, как будто утешал ее. Найн не была уверена, можно ли принять это как утешение, и неловко улыбнулась в ответ. Они долго говорили о растениях, о звуках, которые те издают, не возвращаясь к теме их возможного отъезда. И время уже подошло к полуночи. Когда Наин встала, сказав, что уже поздно и начала собираться, Синтек тоже поднялся, чтобы помочь ей задвинуть стул. И Наин спросила его. «Так у тебя теперь есть...» «Что?» «Мобильный телефон». Синтек кивнул, и они обменялись номерами прямо на месте. На выходе из магазина Найн взяла со стола одно из объявлений о пропавшем старшекласснике и протянула его Синтеку. Он спросил, что это, а потом, пробежав глазами по листку, аккуратно сложил его и убрал в карман. Найн долго смотрела вслед Синтеку, надеясь, что он не исчезнет внезапно, как в прошлый раз. Но Синтек просто неспешно удалялся. Закрыв дверь брамелии Найн немного помедлила. «Если пойти налево, то она придет домой, а если направо, то к горе Соньон-сан». Она знала, что идти в горы после полуночи опасно, но в итоге повернула направо. Найн спросила у Синтека, почему он отправился именно в Канаду. Синтек ответил, что хотя Миллер и жил там, главной причиной была необходимость скрыть свет. Для этого подходили места, куда не доходят люди и где поблизости нет места их обитания. Этот свет, ту самую силу, которую Наин видела прошлой ночью, заставившую землю вокруг бромелии светиться синим, Синтек называл взаимопомощью. Земля и растения подпитывают нас, а мы накапливаем их энергию в своих телах, чтобы в определенный момент, когда придет время прорастать, мы могли бы вернуть эту энергию земле и растениям. Наин не смогла понять это сразу, и Синтек объяснил проще. Они используют одну и ту же энергию, которую можно обменивать по необходимости. Он сказал, что нужно идти в лес после захода солнца, спокойно устроиться в укромном местечке, где никто и ничто не будет мешать. И тогда, в какой-то момент, Земля начнет светиться синим. Так Земля будет поглощать энергию внутри Найн. Это может показаться страшным, но бояться не стоит. Будет приятно. Энергия не исчезнет. Ее просто станет меньше, и поэтому это должно происходить ночью, когда растения спят. Если делать это днем, то можно потерять слишком много энергии. Но земля и растения никогда не причинят вреда. Они обеспечат уютное убежище, чтобы Найн могла чувствовать себя спокойно. Ведь там был ее дом, до того, как она проросла. Лесная тропа, которую вытоптали жители деревни, тайком ходившие за дикими травами, была довольно крутой. Это вообще едва можно было назвать тропой, всего лишь немного утоптанная от частых шагов земля. Найн поднималась в гору, используя растущие по обеим сторонам кусты в качестве опоры. Вокруг нее постоянно слышался непрерывный щебет. Когда она схватилась за ствол одного дерева, оно, кажется, проснулось и зашуршало листьями, что-то тихо говоря. Вскоре окружающие растения тоже начали перешептываться, как будто вели разговор. Возможно, они спрашивали, кто она такая и как ее зовут. В любом случае, они не звучали враждебно. Как говорила Джиму, хоть их язык кажется непонятным, легко понять, что они чувствуют. Сейчас растения вокруг приветствовали Найн. Летняя ночь была жаркой даже после захода солнца. От крутого подъема тело Найн быстро разогрелось. Она остановилась, чтобы стереть пот солботыльной стороной ладони. Она вспомнила, как после окончания средней школы зимой поднималась сюда с друзьями, чтобы любоваться звездами. А в другую ночь она обнаружила на горе подходящее укромное место, о котором говорил Синтек. Тогда они с Джима собирали здесь травы. Найн добралась до небольшой лесной полянки и сначала присела в траву, а потом опустила все тело в ее мягкие объятия. Лежа на спине Найн смотрела на небо, усыпанное звездами. Летний треугольник ярко выделялся на фоне множества других звезд, и от его одной вершины можно было разглядеть созвездие Орла. Летний треугольник, точнее летний осенний треугольник, астеризм, легко различимая группа звезд в виде треугольника, чьи вершины образуют звезды Альтаир из созвездия Орла, Денеп из созвездия «Лебедя» и «Вега» из созвездия «Лиры». Найн глубоко вздохнула. В этот момент деревья, которые непрерывно шептались вокруг нее, внезапно замолчали. В тишину вплетались звуки ночных насекомых, стрекотание цикад вдалеке и крики сов. Найн закрыла глаза, вдыхая запахи земли, травы и влажного летнего воздуха. Хотя она и не признавалась в этом Сентеку и Джиму, Найн все еще не могла поверить в правду о себе до конца. Некоторые слова казались ей ложью, другие достаточно правдоподобными. Доказательством того, что она не землянин, а представитель расы Нууб, пришедший из далекого космоса, были молодые побеги, растущие из ее пальцев. Но ей было трудно поверить, что она может обмениваться энергией с растениями Земли или что их раса находится на грани вымирания. Ее тело, лежащее в траве, постепенно расслаблялось. Найн чувствовала себя так, словно укуталась в пушистое одеяло после только что принятой ванны или задремала на кушетке у окна под солнечными лучами. Она забыла, что находится на склоне горы. Ей просто захотелось спать. Когда шепот растений возобновился, Найн медленно открыла глаза. Она была поражена. Фантастическое зрелище льющегося отовсюду синего света восхитило ее. Земля и деревья окрасились в синий цвет. Листья и цветы расцвели, получив новую жизненную силу. Побеги стремились ввысь, выпуская крупные и крепкие листья, а цветы широко раскрывались, потрясая стеблями. Найн с улыбкой наблюдала, как синий свет передает ее энергию деревьям и растениям. И вместе с этим светом откуда-то шел голос, зовущий ее. Мягкий, приятный голос.